Брат наш Ренальди р е д а н и говорил чуть медленнее, чем обычно, и Эрнани понял, что каждое слово дается брату с трудом. Продолжаешь ли ты настаивать на испытании или признаешь обвинение? Мне жаль, Лорио Бараску. В голосе Ренальди не было обычной насмешки, но я не желаю приносить свою честь в жертву его п о к о ю Я не трогал эту женщину. ни по ее д о б р о м у согласию, ни против ее воли. Я слышал. Что ж, боги ушли, но их сила и их кровь с нами и в нас. Они дадут ответ истинный и единственный. Братья мои, идите за мной. Анакс начал медленно подниматься по пологой лестнице. Его братья двинулись за ним. Лестница кончилась. И наследники ушедших вступили на вершину холма обвенеев. Плоская, словно срезанная ножом, она была замощена четырехугольными каменными плитами, менявшими цвет в зависимости от освещения. По углам площадки возвышались четыре стелы, похожие на воткнутые острым вверх каменные мечи, на лезвиях которых были выбиты символы ушедших богов. Считалось, что именно с вершины мечей Ушедшие в последний раз смотрели на оставляемые ими гальтары, а внизу, у подножия холма, находилась знаменитая дорога в один конец, вход в бесконечные подземные лабиринты. Лишь с дозволения Анакса и в его присутствии Эории могли подняться на вершину мечей, и лишь Анакс мог открыть дверь в загадочное подземелье. р и д а н неразмеренным шагом подошел к центру площадки. Жестом указав братьям на место позади себя, это было неписанным законом, когда глава дома раканов призывает силу, мужчины его крови находятся рядом. Ридан и поднял глаза к небу и, словно бы окаменел. Он не делал ничего, что обычно проделывают маги: не чертил сложных фигур, не размахивал посохом, не выкрикивал непонятных слов, не разбрызгивал эликсиров. а просто стоял и ждал ответа, и ответ пришел. Знаки на лезвиях мечей начали светиться. Сначала слабо, потом все сильнее. Они словно бы отделились от камня, превратившись в сотканные из лучей узоры. Изменились и сами мечи. Теперь они казались отлитыми из золота, но по мере приближения к острею к золотому свечению примешивалась багровая. вызывая в памяти то ли кровь, то ли отблески н е м е р к н у щ е г о заката, в которые ушли защитники Картианы. Эридан и поднял жезл и с силой вогнал в плиту у своих ног. Металлический стержень вошел в камень, словно в масло, полыхнул вделанный в рукоять кристалл, к нему устремились сорвавшиеся с клинков багровые лучи. Эрнан и моргнул и не заметил, как из пяти лучей Возникла кровавая дорожка, протянувшаяся от ног Анакса к лестнице. Женщины. Эрна не в и д е л лишь спину брата. Голос Анакса был бесстрастен. Поднимитесь и пройдите дорогой заката. п е р в о й на тропу шагнула рыжеволосая красавица. Эрна не знал ее. Жена одного из васалов с дома молнии. Луч, стекший из клинка остропа, и зеленое сияние унда. окутали будущую мать нежным ореолом. Женщина, несмотря на беременность, двигалась грациозно и мягко, словно кошка. Она принадлежала к дому волны, и, несмотря на веселый нрав, была верна своему мужу. Вторая и третья женщины не смогли пройти невидимый барьер. Они были служанками и ожидали детей от таких же простолюдинов. Вход на холм обвенев был им заказан. Беатриса поднялась последней. Трое ее предшественниц лишь доказали, что ушедшие ответили на призыв Анакса. Настоящее испытание начиналось лишь теперь. Эрнани с колотящимся сердцем следил за синей фигуркой, которой огромный живот придавал странную нелепую трогательность. Эория Бараска ступила на дрожащую пламенную дорожку, но ничего не произошло. Ничего удивительного в этом не было. Бораска женился на девушке, в которой не было крови о б в и н я е в но она забеременела от Эория и потому смогла войти на террасу мечей. От Эория, но от кого? Женщина сделала шаг, второй, третий, четыре световых лезвия рванулись навстречу друг другу и столкнулись над головой обвиняющей. Сплетясь в некое подобие огненного венца, с синим цветом а н е м а с п л е т а л о с ь серебролита, а червонное золото о с т р а п а с м е н я л о с ь изумрудами унда. Беатриса Бараска носила под сердцем ребенка ракана. э р и д а н и стремительным жестом вырвал жезл из камня, и все погасло. Женщина доказала свою правоту и свою невиновность. Анакс. Не говоря ни слова, подхватил Эрнани под руку и повел с собой, даже не глядя на Ренальди. Младший эпиарх был ему за это благодарен. Опираться на руку насильника и клятва преступника он не мог. Анакс заговорил, лишь достигнув нижней террасы. Ренальди, никогда еще старший брат не казался таким усталым. У тебя была целая ночь. Почему ты не... Теперь я вынужден передать тебя суду Эориев. Эридан вздохнул и все еще не выпуская плеча Эрнани, совсем другим голосом, уверенным и властным произнес: «Стража, взять его в цепи». Восьмое, мастер. Ренальди, как никогда, походил на леопарда, о б л о ж е н н о г о охотниками, смертельно опасный и невероятно красивый. Диам не понимал, что о б у я в ш и е его вдохновение и восторг, по меньшей мере, неуместны, но ничего не мог с собой поделать. Завтра ему будет жаль Эрнани, Беатрису, ее седого мужа. Завтра он припомнит подробности услышанного и содрогнется от низости и злобы. до которой может опуститься человеческое существо, но это потом, а сейчас он будет рисовать, рисовать и рисовать. Художник не отрывал взгляда от подсудимого, схватывая каждый жест, каждое выражение, каждый поворот головы. Для нового храма Лентира понадобится вождь солнечных демонов, и л у ч ш е е модели не найти. Более того. В глубине души Диамни уже решился на собственную картину. На ней будет пленный демон, стоящий перед обвинениями. Мастер Коро, как истый художник великого Сальеги, отойдет от привычной о б в и н я с к о й композиции и не станет рисовать победителей. Их присутствие должно ощущаться, не более того. Единственной фигурой, выписанной в мельчайших подробностях, вплоть до выпавшей ресницы на щеке, будет враг. Он будет злым, гордым, упрямым, ненавидящим и побежденным, и м е н н о побежденным. Те, кто увидит картину, должны понять, что с подобным существом, оскорбившим свое совершенство, все кончено раз и навсегда, и что оно заслуживает своей участи, несмотря на красоту и силу. О нем можно сожалеть, но его нельзя прощать, и им нельзя восхищаться. Художник рисовал. А суд шел своим чередом. Анакс о чем-то расспрашивал хрупкую женщину в синем. Что-то говорили какие-то люди, вероятно, свидетели. Очень долго вещал высокопоставленный о б в и н я т которому Диамни был искренне благодарен, так как его увещевания вызвали у Ринальди смех. Как он смеялся! Художник жалел лишь о том, что не в его власти останавливать мгновение. смеющийся враг стал бы истинным шедевром, а может, написать несколько картин, повествующих о суде обвинений над гордыней, жестокостью, подлостью и завистью, показав, что есть вещи, которые нельзя прощать и о которых нельзя забывать? Кески ширины. Три дня пролетели незаметно. Диамни почти не спал, ел только то, что ему подставляли поднос, но был преисполнен сил. Выйдя из палат справедливости, художник мчался к себе, благословляя судьбу, что ему дозволено жить в цитадели и можно не тратить время на дорогу в город ветра. н а с к о р о переодевшись, Диамни бросался к своим эскизам, восполняя по памяти то, что не успел зарисовать сразу. Кипа рисунков росла, но художнику было мало. Его расспрашивали о том, что происходит за массивными украшенными знаками четырех стихий дверями. Он о д н о с л о ж н о отвечал, что улики неопровержимы, но Ринальди Ракан отрицает свою вину. Подробностей мастер Коро почти не помнил, то есть не помнил, кто и что говорил, зато мог дать полный отчет о каждом жесте или взгляде обвиняемого. Художник очнулся только к вечеру третьего дня, когда все было к о н ч е н о Суд Эориев признал Ринальди Ракана виновным в насилии над супругой главы дома Ветра, лжи перед лицом высоких домов, Анакса и ушедших. Именем скал, волн, ветра и молний насильник был приговорен к смерти. Это означало бой осужденного с Эориями, пока кто-нибудь из потомков ушедших. Не положит конец земной жизни преступника. Право начать смертельный поединок в ы п а л о Лорео Бараски. Бараски конец, прошепел сидевший рядом с Диамни толстяк обвинят. Года не те, да и противник хуже не придумаешь. Монах был прав. Достаточно было взглянуть на Ренальди, светившегося вызовом и жаждой боя, чтобы понять: оскорбленный умрет раньше оскорбителя. Художник вспомнил сцену у храма, когда Ринальди швырнул в стену эсператистского проповедника. С такой силой и гордостью а п и а р х уложит десяток ни в чем не повинных людей, прежде чем устанет и совершит ошибку. Дурацкий закон. Он обрекает на смерть не только виновного, но и невинных. Можно подумать, Бараски и его жене и так мало горя.